Глава первая. Лицом к лицу с головой. Кому по силам наблюдать за собой каждое мгновение собственной жизни и оценивать со стороны все, о чем бы ни думал, чтобы не приходило в голову, на ум? Как не возненавидеть себя? Не пожелать уничтожить собственное существо не столько из неутоленной жажды успеха или из-за каких-либо совершенных поступков, а просто потому, что благодаря им появился конкретно этот человек, ставящий под вопрос само понятие человеческих возможностей. Поль Валерий, Мсье Тест, дословно «Господин Голова». Портрет в среднестатистическом зеркале. Посмотрите в зеркало. Казалось бы, зауряднейшее из занятий. Мы делаем это, не задумываясь, изо днев в день, подготавливая свои лица, дабы выставить их на суд целого мира. И все-таки это процесс необыкновенный. Нет ничего запутаннее отношений между головой и ее отражением в зеркале. Если вы не Рене Магрит, то видите преимущественно переднюю часть своей головы, лицо. Наверное, вы отметите, что голова... Любая глава, если она среднего размера, не яйцеобразная, не царских размеров и не крохотная, не заставляет лишний раз задуматься о ней и не заслуживает особого эпитета. Вы можете быть в целом довольны, недовольны головой или равнодушны к ней. Скорее всего, у вас одна из среднестатистических голов с лицом, которое огромного счастья не принесет, но и большим горем для хозяина не станет. Одно из лиц, на которые незнакомцы не станут смотреть ни с вожделением, ни с ужасом. Короче, по философским понятиям, идеальное лицо. Лицо каждого. Вероятно, вы попробуете описать себя, рисуя вербальный портрет зеркального отражения. Вот что я вижу, глядя на себя». Продолговатое лицо с глубоко посаженными глазами человека далеко за 50 потрёпанный временем череп обрамлен коротенькой порослью седых волос, вторящих седой же вандейковской бороде. Над глазами на лбу морщины, иные из них копируют изгибы бровей, словно насмехаясь над ними, и едва ли... не над половиной жизни, проведенной в изумлении, которое путем многократных повторений приобрело застывшие формы. Белок глаз смутно-желтый, а зрачок неопределенного цвета, зелено-синекарий. Даже пришлось подойти к зеркалу с лучшим освещением. Веки несколько обвисли, наверное, сказываются долголетние усилия в поддержании глаз открытыми. У модели нашего портрета прямой нос, совершенно равнобедренный треугольник, подпорченный только легкой асимметрией кончика. Большие уши словно застыли в раздумье. Рот невелик, а о губах и вообще сказать нечего. Натурщик высовывает изо рта розовый язык, тот полностью разделяет его вкусы, чтобы напомнить о существовании онова, а потом убирает, дабы продемонстрировать зубы, Прошу отметить свои и в удовлетворительном состоянии, белеющие над заросшим подбородком. А теперь вы попробуйте запихать собственное лицо в тиске описания на бумаге. Сразу, как и я, потерпите неудачу. И дело не в конкретном лице, хотя и это порой тоже имеет значение, а в неизбежном провале любой попытки перенести лицо из зеркала на страницу. Взирать на лицо, которое пристально смотрит на тебя именно с этой пристальностью, именно на это лицо – обманчиво простая модель самосознания – такое невозможно описать. Лицо – уникальная единица, а слова – общее средство. Какой бы словесный портрет вы ни нарисовали, он будет немногим лучше фоторобота, который создают полицейские, чтобы найти того, с кем им очень хотелось бы побеседовать – Превращение реальной поверхности в умозрительную не становится проще, даже если интересующий нас предмет – собственное лицо. Чем доходчивее будет описание, тем меньше оно имеет отношение к внешности индивида. Писатели зачастую делают вид, будто описывают лица своих персонажей, хотя на самом деле просто предлагают нам контур, который нужно заполнить. Об Эше – главным героем шедевра Германа Броха «Лунатики», мы знаем только, что у него большие зубы. На это обратил внимание Милан Кундера в дискуссии о романе. И все же мы не воспринимаем его лицо как сплошную белизну зубов. Чаще всего нас обманывают, выдавая впечатление, которое производит человек за его внешний вид. Совет Маларме. Изображать нужно не вещь, а тот эффект, который она производит. Это достаточно хитроумный способ решения неразрешимой проблемы. Когда в романе «Упадок и разрушение» Ивлен Во говорит об одном из персонажей только то, что у него была внешность, которая и должна быть у такого молодого юноши, читателю действительно кажется, будто ему подробно описали, как выглядит герой. Если вы достаточно долго пялились на собственное лицо, чтобы почувствовать, как оно поглощает все слова, которыми его можно было бы втиснуть в мир, то вам станет не по себе. Вас озарит, что это лицо и есть ваше лицо. Голова — ваша голова. Как странно, подумаете вы, из стольких лиц быть именно этим. Как странно, вы только подумайте, быть именно им — Жить именно этой жизнью. Это ощущение пройдет, в конце концов. Это же ваша голова, предмет самый близкий к вашей сути, самый привычный и самый интересный. А знаем мы о нем так немного. Взгляните на голову и подумайте о ее сложности. Множество составляющих и множество функций, которым они служат. В голове происходит бесконечное движение, туда-обратно, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Она принимает чувственный опыт, воздух, пищу, собирает изображения, звуки, запахи и вкусы, вбирает в себя комнатный и уличный, частный, общественный, городской и свежий воздух, поглощает пищу, напитки, лекарства и прочие гадости. Ее исходящий поток впечатляет не меньше. Число и разнообразие секреций вызывает восхищение, Пусть наше отношение к ним несколько двойственно. Они варьируются от стремительных вроде слюны или слез и размеренных вроде ушной серы до растущих медленно, словно ледники волос и зубов. Есть и другие потоки, исходящие напрямую из головы, например, рвота. Важнее всего то, что голова подает бесконечное множество сигналов сознательных и бессознательных, языковых, паралингвистических, вроде кивка в качестве согласия, и невербальных, к примеру, улыбки. На каждом из них мы, по ходу дела, остановимся. И все же, прежде чем начать наше путешествие вокруг головы, задумаемся над его целью. Сосредоточиться на отношениях с головой – это способ приблизиться к отношениям с собою. А это, в конце концов, и значит быть самим собой – Очевиднее всего, это проявляется, когда мы глядим в зеркало. Первое и самое банальное, что хочется сказать, интерес, с которым вы смотрите на голову, одновременно интерес, с которым отражение смотрит и на вас. Это ваш интерес, зацикленный на самом себе в целомудренном визуальном соитии. Такая перспективная, прекрасная философская идея, которую все же трудно поддерживать. Ведь умственный интерес постоянно смещается, не стоит на месте, в отличие от водомерки в потоке и пустильги на одной ноге. Но есть и кое-что удивительное. Например, голова в зеркале, на которую вы смотрите, безмолвно. Между тем вы слышите собственные мысли и склонны считать их местоположение головой. Плохо дело, если нет. Ошибки в местоположении и адресации мыслей приводят к появлению джентльменов в белых халатах со шприцами наперевес. Между тем, на вид и не скажешь, что голова вообще думает, тем более, что же она думает. Голова в зеркале – такое же темное дело для ее обладателя, как и для других, а другие для нее. В действительности стоит посмотреть на этот непрозрачный объект, возвышающийся на шее над плечами, Как говорить «она смотрит» просто уже не поворачивается язык, тем более трудно сказать, куда именно она смотрит и что ей удается увидеть. Философы со свойственным им педантизмом напоминают нам «видение есть не состояние, а поступок». Это только со своей головой легко представить, что она видит и думает. Действительно, тут никаких сомнений. По словам Декарта, ведь сомневаться в том, что она мыслит, это тоже мышление. На самом деле, декартовская «я мыслю», следовательно, «я существую» никуда нас не приведет. Логическая уверенность в том, что я думаю, не гарантирует того, что думает моя голова, которая смотрит на меня из зеркала и улыбается, когда вроде бы улыбаюсь и я сам. Сразу возникает вопрос, как же любой... Глядя в зеркало, может говорить, что это голова, его собственная голова, в его же собственном понимании этого факта. Ответа не будет. Между тем, хозяин головы чувствует себя очень комфортно и в своей тарелке, согласно собственным понятиям, идентифицируя собственную голову и называя ее своею. Головы шокируют, разочаровывают, радуют, и беспокоят своих обладателей, но никогда не нападают на них с сакраментальным вопросом, чья, собственно, голова-то. Это обладание идет из самой, что ни на есть глубины, из самой нашей сути. Допустим. Но что же имеется в виду, когда говорят, что голова, глядящая из зеркала, принадлежит тому, кто глядит на нее? Или, если перефразировать вопрос, что значит «ты и есть эта голова»? По меньшей мере, это означает, что ты непосредственно чувствуешь или переживаешь эту голову. Она — источник твоих сиюминутных ощущений. Жар на щеках, вес верхних зубов, опущенных на нижние, капание слюны за зубами и под языком, боль в глазах от бьющего света, взгляд через очки на носу и давление этих очков на этот нос и так далее. Вот как переживается своеобразное отношение между объектом, чье внешнее воплощение отражается в зеркале, и его ощущениями. Они касаются одного и того же, являются одним целым. Мы можем по-разному ставить вопрос даже куда изощреннее, С чего ты взял, что впечатление от лица, увиденного в зеркале, сродни твоим другим ощущениям, допустим, легкой головной боли, возникшей в ответ на попытки последовать моему примеру и задуматься о том, как воспринимать эту голову в качестве своей головы? Это занимало и философов. И весьма продуктивно, как можно понять из книги недавно почившего гения философии сэра Питера Строссона «Индивиды, дескриптивная метафизика. Особенно увлечен был этим великий немец Иммануил Кант. Почему же, спрашивал он, разные ощущения, порожденные различными представлениями и возникающие определенно в разных частях тела в ходе времени, переживаются сознанием, как произошедшие в один момент с одним и тем же человеком, что объединяет их, что заставляет их совершаться в одно мгновение и у одного человека, и благодаря чему последовательные отрезки времени этого индивида принадлежат ему же, словно есть некий плавный переход от момента к моменту. Как происходит, что в данный момент я, в кавычках, наслаждаюсь мелодией, ощущаю вес своего зада в кресле и наблюдаю за полетом грача за окном. и каким образом каждое мгновение звучащей мелодии заполняет другие мгновения, чтобы я мог наслаждаться последовательностью нот как частью этой мелодии. Кант называл необходимым условием «единство восприятия». В «Церебральном ключе» он говорил о необходимости понятия «я мыслю», которое сопровождало бы все мои представления. Зрение, прикосновение, обоняние. Все эти отвлекающие маневры ежесекундного сознания обращались к тому же «я», — говорил Кант, поскольку каждый из них сопровождался пониманием того, что «я мыслю». Это и есть «я». Я не вполне убежден в его правоте. Чувствовать, как тебя проводят рукой по щеке, не то же самое, что бесконечно повторять «я мыслю». Сознание не столь топорно, да и я мыслю нисколько не объясняет, как ощущение моих щек соотносится с самосозерцанием головы или осознанием моих мыслей. Пока я смотрю на уставившееся на меня лицо, задумчивое лицо человека, в чьей голове роятся эти мысли, включая мысли о задумчивом лице, лица человека, в чьей голове роятся эти мысли, у меня начинает кружиться голова. И когда философия, по сути, является танцем на самом краю пучины, неплохо было бы принять необходимые меры, чтобы не утонуть, раз поток все усиливается.